Глава пятая Жизнь Риты превратилась в какой-то дурной сон. Что бы она ни делала, а все равно просыпалась в пять утра, в шесть выходила из дома и в половине седьмого шагала по территории третьей городской больницы, доходила до второго хирургического отделения и бежала прочь как можно быстрее домой, где на двери в ее комнате все еще висел халат Ивана Северина. Так прошел весь ее больничный. Девушка решила, что сошла с ума, отмечая огромное количество новых, совершенно чужих ей привычек. «В меня словно кто-то вселился», шептала она себе в ужасе, понимая, что ее руки делают все не так. Ей сняли швы, но бровь ее не волновала. На курсы не поехала, не могла она думать о каком-то там поступлении. Рыдая в пятницу, проклятый белый халат Она окончательно решила, что пойдет в больницу и все расскажет. Пусть ее отправят в психушку, лишь бы ей помогли. Она была готова поверить, что во всем виновато сотрясение, которое, как все предупреждали, может дать о себе знать через какое-то время. Только этот белый халат и вторая хирургия никак не увязывались в логичную теорию о травме. Она могла возомнить себя кем угодно, но не человеком, которого не знала. Всхлипнув, она окончательно решила, что завтра, когда ноги унесут ее в больницу, она не побежит домой, а пойдет в приемник сдаваться. В субботу ноги ее никуда не понесли. В воскресенье ей вовсе показалось, что все как прежде. Она даже зашла в продуктовик и лично сказала, что завтра выйдет на работу. — Точно можно? — заботливо спросила хозяйка. — Конечно, я же в полном порядке, — объявила Маргарита, уверенная, что все так и есть. Вот только в понедельник, в седьмом часу, она снова шла по крутой лестнице на третий этаж к кабинету заведующего отделения. Только она этот раз застыла, не коснувшись дверной ручки, слыша голоса. «Николаю Николаевичу это не понравится», — говорила женщина неуверенно. «Зато Николашка от меня не сбежит. Сел в мое кресло, пусть работает», — рявкнул в ответ Северин. Рита почему-то сразу узнала его голос. Сердце у нее сжалось от ужаса и чувства вины, словно она специально отобрала руки у этого человека. — Но, Иван Сергеевич, — продолжала женщина, — вы же понимаете, что он не сможет сделать эту операцию, и я не смогу. — Так пусть ищет варианты. — Что, больниц в городе мало? Врачей мало? — В теории Сенов из первой мог бы. — Мне он отказал. — Раиса Федоровна, не вы этим должны заниматься, а вот он... Женщина, а она была уже не молода, подумала немного и призналась. На среду уже назначена операция. «Никакие гастростом». Северин аж стукнул гипсом по столу. «Тише, Ваня, тебе руку никто еще раз собирать не будет», — вмешался молчавший все это время Костин. «Это временно. Потом». «После такого временного лечения мы вообще ничего не добьемся. Парни всего 22 года. О какой нормальной жизни может идти речь с дыркой в брюхе?» Константин Петрович буквально взмоилась женщина, не озвучивая просьбу. «Все было и так понятно», – Костя пожал плечами. «Я бесполезен. Травматолог я. Просто травматолог», – пробормотал он. «Но, Вань, я, конечно, понимаю, что ты готовил его к операции, но пластика пищевода – это не аппендицит удалить». «Я ему обещал», – признался Иван устало. «Но Николашка ничего не сделает», – озвучил Костя. «Так что гастростома – это лучше, чем дать ему умереть». Стало тихо. Иван закрыл глаза, понимая, что они правы. «Никому не нужен пациент, который может умереть на столе. Если бы не авария, еще неделю назад он прооперировал бы парня, и все было бы иначе. Теперь момент был уже упущен». Я понял, наконец произнес Иван. Раиса Федоровна, держите меня в курсе, пусть будет стома, а потом найдем способ. Женщина в ответ кивнула, облегченно выдыхая. Ей не хотелось скандала с новым заведующим, еще и сыном главного врача. Все же она дорожила своей работой, а в ее возрасте отправить на пенсию нетрудно, даже хорошо работающего специалиста, если он не угодил начальству. Она, конечно, понимала Северина и разделяла его позицию, но собственное рабочее место было все же дороже принципов. В конце концов, она не отправляла пациента домой умирать. Этого, как ей казалось, достаточно, чтобы спать спокойно. Ивану же этого было мало. «Поехали, Кость», — сказал он. Перед глазами у него стояли снимки на которых сульфат бария белыми линиями выдавал пищевод, искривленный, суженный, с трудом пропускающий жидкую смесь в желудок. Ивана злила его собственная беспомощность и понимание того, что потом он тоже ничего не изменит. Раньше он часто говорил себе «Кто, если не я?». Теперь же выходил тот же вопрос, но с другим тоном и с другим смыслом. Пока Костя выкатывал кресло из кабинета, Ивану показалось, что кто-то юркнул к лестнице, но в отделении было тихо, да и по коридорам никогда никто не бегал, потому он решил, что ему действительно только померещилось. «Я хочу курить», — признался он Кости. «После этого разговора я и сам хочу курить», — признался в ответ травматолог, вызывая лифт. Ему тоже было гадко от того, чтобы он ровным счетом ничего не мог изменить. Он уже решил, что попробует обзвонить своих сокурсников, но не имел никакой надежды на успех. «Знаешь, что меня действительно смущает?» заговорил он, желая немного отвлечься. «Исчезновение твоего халата, Николай-то он точно без надобности». «Без надобности», — эхом повторил Иван, с трудом понимая смысл этих слов. О халате ему думать никак не хотелось, но он все же выдохнул и проговорил. «Не думаю, что он пропал. Скорее всего, он или в коробке с моими вещами, и мы его просто не заметили, или его скинули в одну кучу с больничными тряпками, и он валяется где-то в прачечной. Плевать где». Ему действительно было плевать. Костя только кивнул, выкатывая друга на улицу и отъезжая в сторону. Только оба врача с удивлением уставились на девушку, стоявшую в их неофициальной курилке. «Рита». Дрожащую рукой держала между пальцев карандаш для губ и делала вид, что курит, откровенно дрожа. Костя, узнавая девушку, быстро подхватил ее под руку, опасаясь, что она может убежать, увидев его. «У нас все в порядке?» — спросил он, опасаясь сделать выводы. «Нет», — призналась Маргарита, обернулась и, увидев Ивана, разрыдалась. «Я совсем не в порядке». Выронив карандаш... Она закрыла лицо руками и стала быстро говорить, всхлипывая. «Я не сумасшедшая. Я все понимаю. Только мои руки. Они не мои. И пишу не так, как раньше. Стрелки нарисовать не могу. Зато розетку починила. У меня даже почерк не мой. А каждое утро я прихожу сюда во второе хирургическое отделение. Понимаете?» «Нет», — неуверенно прошептал Костя. «Да», — внезапно уверенно сказал Иван. По закону жанра у нее мои руки. — Какого жанра? — понимающий спросил Костя, хмурясь. «Моего — Моего, — совершенно спокойно ответил хирург, явно не шутя. — Маргарита, постарайтесь сейчас успокоиться. Мы сейчас пойдем в мою палату и попытаемся во всем разобраться. Хорошо? Рита, испуганная и несмело посмотрела на мужчину, поражаясь его холодному спокойствию, всхлипнула и кивнула. Она в любом случае решила, что ей нужна помощь. Она только сейчас поняла, что если ее жизнь управляла нечто, связанное с Иваном Севериным, то кто, если не он, может ей помочь?